Глава 11. Новые реалии. Олег занимался делами практически постоянно, так как они возникали прямо на ровном месте. Он полностью погрузился в процесс переселения землян и находилась на планете Бозус, принимая корабли с оборудованием вместе с Новиковым. Прибывшие с Новиковым колонисты готовили инфраструктуру и жильё для переселенцев. Работы было много, а людей мало. Многие из прибывших пожелали работать на базах. платформах и кораблях. Там требовались специалисты в больших количествах. Но даже то, что удавалось сделать, очень помогало в активации всей инфраструктуры Мезавторов, которая постепенно просыпалась от вековой спячки. Ансоли вместе с Олегом день и ночь перепрограммировали интеллектуальные системы, адаптируя их под людей. Пока получалось и конфликтов не возникало. Зряне перестали атаковать звёздный сектор. Наступило некоторое затишье. которые стремились использовать в пользу и для дела. Правда, такое затишье могло стать предвестником грозы или чего-нибудь ещё. Зря они что-то готовили или готовились к чему-то. Но несмотря на это, флоты бесперебойно курсировали между галактиками. Наступало время прибытия первой большой партии переселенцев. Неожиданно Асоль оторвала Олега от дел, передав сообщение от Берга, в котором он говорил о появлении эскадры зрян в пределах галактики Млечный Путь. Я отправил для её уничтожения флот. Думаю, это тризриан робопера. Только начало. Сообщение пришло курьерским кораблём, не лишняя предосторожность. Следовало разобраться, почему зриане вернулись в этот сектор пространства. Олег запустил аналитические кластеры системы и через некоторое время получил результат. Именно там появился он на корабле из автор. Именно оттуда началось пробуждение от цивилизаций мизавторов. Зриане искали причину Откуда и как появились мезавторы? Сомнения отпадали. Это не случайность. Зряня искали первопричину цепи событий, и несомненно, они наткнутся на цивилизацию людей, если ещё не наткнулись. Активировал карту движения зрянских флотов в режиме реального времени. Вроде бы всё спокойно. Приблизил сектор наиболее близкий к галактике Млечный Путь. Флоты зрян находились в движении, видимо, готовились уйти в порталы. Осоль, боевая тревога. Зряние готовится атаковать галактику Млечный Путь. Вероятность велика. Три флота немного, но и не мало. Нужно защищать. Переселение останавливать нельзя. Асол перешла на работу в боевом режиме, а Олег размышлял, что можно предпринять. Самое очевидное нужно отправлять боевые флоты. Кого направить? Посмотрел оборону звёздной системы Элион. Защищена надёжно. Если снять отсюда флоты, то ослаблю оборону. А откуда ещё взять Неткуда. Хотя нет. Можно снять часть флотов и дополнить автоматическими флотами. Связался с главнокомандующим Нешикори и обрисовал ситуацию. Тот сразу оценил ситуацию как кадровый военный и флотоводитель. Рано или поздно такое должно было случиться. Нам предстоит война с флотами Зрян на два фронта. Сейчас Зряни проводят разведку. Думаю, что флот Землян вступил в бой с разведывательной эскадрой Зрян, и они уже знают об этом. Поэтому готовятся напасть. Нужно торопиться. Их жёсткая отсечь зрян показал, что туда им хода нет. Я это понимаю. Какими силами? Нужно направить минимум 2 флота, усиленные боевыми платформами. Резервом будет служить 1000 кораблей землян. Если снимем отсюда флоты, то подвергнем риску систему Илион. Риск в нашем положении постоянный, но если не рискнуть, то потеряем галактику вместе с землянами. Какие флоты направим? Думаю, флот Беты и Стального усилим боевой платформой Тора и Саманты, той самой, которая в прошлом командовала абордажной командой. Согласен, лучшие наши командующие, думаю, должны справиться. Несомненно справятся. Я вот что предлагаю: оставить их там на постоянной основе для охраны галактики от вторжения Зрян. Пожалуй, ты прав. Такое решение оптимальное. Ставь задачу и отправляй, а то будет поздно. Галактика почти беззащитна перед атакой Зрян. Олег посмотрел на систему Элион. Большую её часть занимали обломки. Вести бой в таких условиях невозможно. Принял нестандартное решение, то, к которому готовился задолго до сегодняшнего момента. Оптимально покинуть систему, предварительно заминировав. Лучше дислоцироваться рядом с Стопасом, который является неприступной крепостью. Торопиться не буду. Пусть сначала уйдут флоты Стольного и Беты. А потом реализую этот план. Отбирал Нишикори, пригласил к себе Стольного, Бэту, Тора и Саманту. Те прибыли, удивляясь личному приглашению. Обычно все совещания проводились в виртуалке. Появился Нишикори, поздоровался с каждым тепло и приступил к существу вопроса, рассказав, что случилось и как предстоит реагировать на возникшую опасность. В прошлом нам удалось оттянуть вторжение Зрян. За это время Галактика несколько подготовилась, но недостаточно. Зряне захватят её быстро. А это наш тыл, наш резерв. Без людей нам не выстоять. Поэтому вам выпадает большая честь защитить родной дом, галактику Млечный Путь. Более того, нужно отбить атаку и оставаться на рубежах галактики для защиты. Зряне нашли нашу ахиллесову пяту, но об этом знаем только мы. Они пока не догадываются, с кем воюют. Это играет нам на руку. Они не знают, почему эта галактика для нас важна. Поэтому предлагаю поставить Зириан в известность, что это наша зона особых интересов, и мы её будем защищать. Столнов закончил и посмотрел на адмирала. Интересное предложение. Я доложу правителю. И ещё предложение и уточнение. Кто будет руководить объединёнными флотами? Задала вопрос Бета. Ты права. И единое руководство необходимо для чёткой организации защиты галактики, проговорил адмирал. На самом деле, он не был готов к такому вопросу. Поэтому Лихарадочно соображал, кого назначить. Оба командующих могли возглавить операцию. В конце концов, остановился на кандидатуре Беты. Организация обороны Галактики Млечный Путь поручается тебе. Благодарю за доверие, командующий, посмотрел на него Бета. Это назначение огромная ответственность. Я надеюсь на тебя. Держи постоянную связь со мной и командованием Землян. Нужно согласовывать координацию обороны Галактики, исходя из складывающейся обстановки. Приложу все силы. Стартуйте по готовности. Не тяните. Там слабенький флот: две наши эскадры и одна землян. Думаю, они смогут задержать продвижение кораблей зрян. Но это совещание закончилось у главнокомандующего Нишикори и продолжилось с Бэтой. Она использовала возможности личного общения со своим командным составом и сразу приступила к делу. Главнокомандующий, разрешите задержаться и провести совещание с командованием объединённого флота. учитывая, что здесь все присутствуют. Конечно, проводите. Учное общение невозможно заменить виртуалкой. А я по присутствую и послушаю, может быть, что посоветую. Спасибо. Думаю, первую атаку Зриан удалось отбить. Они ищут первопричину свалившихся на них бед. Мы были на звездолёте Мезавтор и знаем, как всё случилось. Именно в том секторе мы повели за собой Зриан, и вот теперь они решили подробно обследовать эту часть вселенной. И сразу наткнулись на наш небольшой флот. Конечно, у них возникнут вопросы, что мизавторы прячут в секторе и начнут экспансию. Наша задача противостоять, что гораздо труднее, чем нападать. Согласитесь, мы оторваны от баз, от складов, от ремонтных доков. Зриани будут наступать с значительно превосходящими силами, и сдержать их вряд ли удастся. Твоя речь пессимистична, заметила Саманта. Оборона всегда пессимистична. Наступающая сторона горит желанием победить, поэтому полна наступательного оптимизма. Исходя из этого посыла, предлагаю нанести серьёзный удар со стороны галактики Млечный Путь по флотам в Зрянском секторе и отбить у них охоту атаковать её. Нешикорев сталы прошёлся. Он хорошо понимал состояние Веты и понимал, что она права. Такой ход решал многие проблемы и давал время на переселение и выстраивание обороны галактики. Прошу следовать за мной. Никто не спросил, куда следовать и зачем, просто пошли и всё. Прошли несколько коридоров и остановились перед бронированной плитой. Автоматика сканировала сетчатку глаза Нешикори, плита поднялась, они проследовали в просторный зал, в центре которого за пультом сидел человек. Нешикорин направлялся прямо к нему. Человек повернул голову и встал. Конечно, это никто иной, как Олег Рогов. О, рад приветствовать боевых товарищей. Соскучились или по делу? По делу, правитель. по делу. Перед тобой командующие, которым предстоит защищать галактику Млечный Путь от Зрян. Отлично, всех знаю и за каждого могу поручиться. Не об этом разговор, правитель. Послушайте командующую Бету. Слушаю. Бету смутить не возможно, сбить с мысли тем более. И она изложила своё видение проблемы защиты галактики. Тут два варианта. Первый договориться, но Зряне могут нарушить условия договора. И второй, более оптимальный, Совершить атаку со стороны галактики Млечный Путь и отбить охоту туда летать раз и навсегда. Кардинальное предложение, но правильное. Ведь вести оборонительную операцию накладно, и нужно гораздо больше сил. А вот совершить рейд флотам вполне по силам. И вряд ли это понравится Зрианам. По сути, мы всегда действовали на опережение. Согласен, хороший план, который даст нам возможность провести переселение жителей. Нужно серьёзно отнестись к охране галактики Млечный Путь. И права об это. Нам нужна база, где будет всё необходимое для наших флотов. Рейд разрешаю. Старт по готовности. Главный командующий Нешикори, обеспечь командующих тактическим планом операции. После операции возвращаетесь на границу галактики Млечный Путь. Там будет одна из наших баз. Командующий звёздным сектором назначаю Бэту. Внезапно открылась дверь, и вбежал Фёдор. Увидев такое количество незнакомых людей, смущённо остановился. Папа, кто это? А вот и будущая смена подошла. Это сынок, мои друзья, лучшие бойцы во вообразимой вселенной. За сыном вбежала раскрасневшаяся Май. Ах ты разбойник, вот ты где. Я же говорила, папе нельзя мешать, он работает. Фёдоров взвизгнул и кинулся от руки Олега озорно смеясь. Мы её видела собравшихся. Она всех знала, поздоровалась, обнялась с Бетей и Самантой. Извините, что прервала. Но с этим разбойником трудно справиться, весь в папу, говорила, повернувшись спиной к Олегу, который приложил палец к губам, давая понять, чтобы не задавали вопросов. Друзья сочувственно смотрели на Мэй, которая хлопотала около мужа и сына, потом всё-таки уговорила его и повела к двери, пригласив всех к себе на ужин. Как только за ней закрылась дверь, вопросительные взгляды скрестились с Олеги. "Ну а что вы хотели?" Психологическая травма после плена, как будто другой человек Просто мать, просто жена. Что было в плену, не спрашивал. Нет, даже боюсь касаться этой темы. Прошлая жизнь как бы пропала. Теперь это не там и, в которой уживались добро и зло, жестокость и милосердие, импульсивность и рассудительность, склонность к необдуманным поступкам. Все эти качества в крайних проявлениях. Боюсь даже думать, что будет, когда она всё вспомнит. Жаль, Май, нам её очень не хватает, посетовал Абета. А я бы хотел, чтобы Келли стала такой же уютной и домашней. Повезло тебе, Олег. Завислива заметил не шикоре. Ну, адмирал, тебе это не грозит. Я выросла с Келли, и знаю её, настоящий боец. Где она сейчас, кстати? На планете Бозус занимается организацией и размещением переселенцев, да и ждёт ребёнка. Бетта бросила красноречивый взгляд на Тора. Тот сделал вид, что не заметил. Как только уладим дела в галактике Млечный Путь, обязательно её навещу. Может, пока всё не закрутилось, попробовать переговорить с Избранным на твоём уровне? Как думаешь, правитель? Переговорить можно, но опыт показывает, что всякие переговоры с Ряне воспринимают как слабость, особенно после последнего нападения на звёздный сектор и Элион. Возразить нечего. Будем действовать, как и задумали. После чего попрощались с Олегом и отправились в штаб дорабатывать операцию вторжения.